Глава 37. Марат. Я сжимаю руль, стараясь держать себя в руках, но внутри все горит. Дарья должна была выйти уже час назад, но ее все нет. Игнат сидит рядом, скрестив руки на груди, наблюдает за входом в медцентр с тем же напряжением. «Никого», бросает он. «Ты уверен, что она все еще там?» Я сжимаю челюсти. «Она не выходила». Значит, либо ее не выпустили, либо она сама решила сдержаться. И мне почему-то кажется, что второй вариант менее вероятен». Игнат коротко кивает, затем выдыхает. Но «Ну, если она не вышла, значит мы чего-то не видим». Капитан Очевидность. Он говорит так спокойно, что внутри у меня с новой силой разгорается злость. «Черт, я знал, что нельзя было ее оставлять одну». «Хватит ждать!» Рычу я, срываясь с места. «Если она там, я заберу ее!» Я выхожу из машины и направляюсь к входу. Игнат застывает, а потом молча следует за мной. Внутри все слишком... Обычно. Тот же запах антисептиков, те же пациенты, те же администраторы за стойкой. Если бы я не знал, что здесь что-то не так, то даже не обратил бы внимания. Но я знаю. Подхожу к стойке, упираясь руками в край стола. Девушка в голубом халате поднимает глаза. «Чем могу помочь?» «Час назад сюда заходила Дарья Соколова. Я жду ее снаружи, но она так и не вышла». Девушка моргает, делает вид, что думает. «Минуточку, я посмотрю». Она поворачивается к монитору, но слишком быстро, слишком нарочито. Я ощурюсь, ощущая, как внутри все напрягается еще сильнее. «Извините» отвечает она спустя несколько секунд. «У нас нет информации о пациентке с таким именем. Может быть, вы перепутали наш медцентр с каким-то другим?» Я ухмыляюсь, но в этой ухмылке нет ни капли веселья. «Нет, она точно вошла сюда. И так точно не вышла. Значит, она до сих пор здесь». Девушка смотрит на меня чуть внимательнее, и я вижу, как ее губы слегка поджимаются. Нервничает. «Мне жаль, но я ничем не могу помочь», — отвечает она ровно. «Я понимаю, что ничего не добьюсь, поэтому просто разворачиваюсь и ухожу в коридор». Игнат идет рядом, насупившись. «Камеры наблюдения», — бросает он мне. «Видел?» «Видел». Я осмотрел на них, пока ждал ответа администратора. Они не работают. Охранник стоит у одной из дверей, наблюдает за мной, даже не скрывая интереса. Я встречаюсь с ним взглядом, но он не отворачивается. Просто смотрит. Вызывающе. Здесь что-то скрывают, и их по-любому крышуют. Я иду по коридору, задерживаясь у кабинетов, как будто ищу кого-то. Замечаю врача, который выходит из кабинета с планшетом. Надо рискнуть. «Доктор, минуточку». Я достаю удостоверение. «Капитан Тихомиров, уголовный розыск. Мне нужна информация». Мужчина вскидывает брови, но не выглядит особо удивленным, скорее раздраженным. Вы не по адресу. Здесь пациенты, а не преступники. Это мы еще посмотрим, ухмыляюсь я. Сегодня сюда заходила Дарья Соколова. Где она? Простите, но я не имею права обсуждать персональные данные пациентов. Я медленно киваю, убираю удостоверение в карман и делаю шаг ближе. Послушайте. Я не люблю бумажную волокиту, но если мне придется вернуться сюда с постановлением, я перекрою к чертям все здание. А пока у меня один простой вопрос. Где Дарья Соколова?» Мужчина молчит, затем пожимает плечами. «Не знаю такой пациентки. Если она и была здесь, ее уже нет». Я слышу вранье. Это что-то большее, чем просто нежелание разговаривать. Но прежде чем я успеваю надавить, телефон в кармане вибрирует. Я вынимаю его и вижу имя на экране. Игнат. «Нашел кое-что. Тебе лучше это увидеть». Голос его хриплый, напряженный. Я кладу трубку, бросаю на врача последний взгляд и выхожу наружу. Игнат стоит у машины, смотрит в телефон. «Камера у магазина через дорогу. Она не вышла через главный вход, но...» Он поднимает на меня взгляд и показывает экран. На записи видно, как из заднего выхода медцентра выходит двое мужчин. Один из них держит на руках девушку. Дарью. В груди все сжимается. Они ее унесли. Я чувствую, как внутри меня загорается ледяной огонь. Злость, страх, какое-то новое темное ощущение, которое я не могу даже назвать. Если с ней что-то случится... Черт! Выдыхаю я и со всей силы бью кулаком по капоту машины. Игнат не моргает, не делает ни единого замечания. Он просто смотрит на меня, затем коротко кивает. «Значит, вытаскиваем ее». Прежде чем я успеваю что-то сказать, телефон снова вибрирует. Димит. «Тихомиров, дело начинает раскручиваться». Голос его деловитый, но я слышу напряжение. Мы нашли связь между пропавшими девушками и финансированием нескольких подпольных клиник. Подозрение, что это часть черного рынка трансплантологии, подтверждается. Я провожу рукой по лицу, сдерживая злобу. Что-то конкретное есть? Есть имена, есть зацепки, отвечает Демид. Но самое главное, кое-кто из их поставщиков засветился. Осталось немного, и у нас будет главная рыба. «Хорошо. Но сейчас у меня другая проблема. Я сжимаю кулаки. Дарья пропала. Ее увезли из медцентра. Надо срочно найти». Демид молчит пару секунд, затем глухо выдыхает. «Черт! Что будем делать?» «Я ее вытащу. Любой ценой. А ты ищи злодея!» «До связи». Едва успеваю сбросить звонок, как телефон снова звонит. «Тюленев. Да тебе-то что надо!» Бросай все, иду и дуй в управление! У нас проверка! Его голос резкий, нетерпящий возражений. Я стискиваю зубы. Приказ. Но Дарья, я не могу! Бросаю в ответ. Это не просьба, капитан! Немедленно в отдел. Я молчу. Выбор. Или выполнить прямой приказ, или попытаться спасти ее. Сжимаю телефон в руке. Какого черта я должен выбирать?